Глава сорок Слабоумие и отвага. «Да, он идиот», — констатировал Влад, глядя, как Сергей Титов в минуту разносит ряды паутинников. «Но эффективный, надо признать», — ответил Олег. «Одно другого не отменяет. Он идиот, потому что приехал сюда в одиночку». «Он идиот, потому что стоит тут без доспехов, в какой-то майке, и машет своей дубиной. Он идиот, потому что использует эту самую дубину вместо нормального оружия». «Это все понятно», — согласился Олег. «Но ты не думаешь, что у него есть шансы победить?» «Он привык к своей силе, и его сила действительно велика». Но я успел понаблюдать за Марктолусом, и не думаю, что тот не предусмотрел это. В конце концов, Светогор был лишь немного слабее. Светогор. Олег вспомнил, как тот пытался сопротивляться магии Марктолуса, и как этого сопротивления хватило очень ненадолго. Сколько выдержит Искатель ССС ранга, если станет паутинником? Тем временем Титов уже лупил мечом в дверь, выкрикивая всякую чушь. Человек! прогремела совсем рядом, и Олег быстро отлетел прочь, чтобы не попасться. Немного ближе, и Марктолус может его почуять. Человек! Почему он один? Потому что уверен в себе, прошипел Марктолус в ответ на вопрос Гхро. Он ошибается. Не знаю. Кормит качнула телом, что бы не означал для нее этот жест. Если кто-то идет в место, где сидят его враги в одиночку, значит, он очень сильный кто-то. И очень тупой. Мысли Марктолуса почти повторяли мысли Влада. Грубая сила еще не гарантия победы. Груда пауков смела искателя со ступенек, но тот быстро поднялся и, разобравшись с ними при помощи огненной ауры, вошел внутрь. Олег переместился вниз. В холле было пусто, никаких голосов. Кажется, монстры имели четкие инструкции на такой случай. А затем… «Уходим отсюда! Быстро!» Влад, судя по голосу, был очень взволнован. Секунду спустя он просто-напросто перехватил управление над телом Олега и метнулся прочь, наружу, туда, где лежали обугленные электричеством трупы паутинников. «Что такое?» – не понял Олег. Как только он оказался снаружи, способность двигаться вновь вернулась к нему. Но он, ясное дело, не спешил вернуться в цитадель. «Дым от горящей паутины!» Этот идиот поджег ее. Да, и что? Олег не видел ничего такого ужасающего в горящей паутине. Но раз Влад утверждает... Марк Толус учел это. Помимо обычного дыма, паутина выделяет магические миазмы. Она проникает внутрь человека в газообразном виде. Даже в виде призрака ты мог попасть под этот эффект. Но я же сейчас не дышу. Удивился Олег. А это и не нужно. Магия все равно сработает. Ладно, лучше поверить ему на слово. Тем более из черной цитадели уже несли звуки отчаянного кашля непобедимого искателя, самого себя загнавшего в ловушку. Думаешь, он подчинится Марктолусу? Уточнил Олег. Почти уверен, ответил Влад. Да, он сможет сопротивляться какое-то время, благодаря рангу, но паутина проникла внутрь него. Вспомни, Святогора, на нем она была лишь снаружи, а тут внутри, вплетена в саму его ауру. В этот момент раздался грохот. Титов, врезаясь в черные гладкие стены, вывалился наружу по ступенькам и рухнул на землю. Его гигантского меча при нем не было. Раскрасневшееся лицо выражало непонимание, глаза слезились. Он непрерывно кашлял и не мог остановиться. «Вот же...» Титов снова зашелся в кашле. «Что за... это невозможно...» Он вытер глаза рукой и попытался поглядеть внутрь раскрытых дверей. Но там ничего не было видно из-за дыма. Тот уже добрался до выхода и сейчас поднимался в небо, Темно-серыми клубами. Защита чемпиона! скрикнул Титов, и вокруг него образовалось сиреневое сияние, покрывшее всю его фигуру точно скафандр. Не поможет, констатировал Влад, Я же говорю, что он идиот. Его защитное заклинание пропускает воздух, ведь оно позволяет ему дышать. Значит, пропустит и дым. Титов уже и сам в этом убедился, попытавшись снова нырнуть внутрь цитадели и тут же вынырнув обратно, с новой порцией нездорового кашля. И даже если бы аура его сейчас защитила, дым уже все равно проник в него, заключил Владыка. Он обречен. И это все из-за того, что он поджег паутину? Олег был в шоке от того, что такое простое совпадение. Решила исход одиночного похода победителя? Да, но я уверен, у Марк Толуса были и другие ловушки. Если бы он догадался обезвредить паутину электричеством или еще чем-нибудь безопасным, то прошел бы дальше. Возможно, уничтожил бы кого-то из монстров. Но на этом все. Он не победил бы не тупой силой. Искатель в третий раз поднялся на ноги. Кажется, до него дошло, что даже если ты всемогущ, или тебе так кажется, противогаз и защитная маска все равно не будут лишними. Простой штатный искатель ДМК Сиранга игнорировал бы этот дым благодаря снаряжению, а он... Ну что же, раздалось сверху, и Олег увидел Марк Толуса. Паук вылез с балкона и сейчас спускался грузной тушей по стене цитадели, цепляясь лапами за идеально гладкую поверхность. Титов тоже заметил его. Метнувшись в бок, он быстро подобрал два первых попавшихся меча, принадлежащих мертвым паутинникам, и наставил их на Марктоуса. «Иди сюда, тварь!» Хрипло, кажется, горло разъело дымом, прокричал он. «Не знаю, что ты там говоришь», — негромко пробормотал Марк Толус. «Но привет, мой новый слуга». До земли ему оставалось метров десять, когда он выгнулся, выпятил вперед брюшко и брызнул на титово-паутинной сетью. «Что мы делаем?» — Олег старался игнорировать заигравшую в голове мелодию из старого мультика про Человека-паука. Так и продолжим наблюдать? Или все-таки, может, что-нибудь провернем? «Не думаю, что здесь мы на что-то повлияем», — ответил Влад. «У тебя нет пока силы, которая могла бы свалить Марк Толуса. У этого типа были бы шансы, если бы только он нормально подготовился, пришел не один и не заглотил в виде дыма добрый моток проклятой паутины». И действительно, прямо сейчас Тито старался разорвать крепкую паутину, которая поясывала его тело, но та была слишком липкой, слишком густой. Разорвав ее в одном месте, он приклеивался в другом, и так далее. Марктолус продолжал спускаться, спокойно, неспешно, как будто это была просто прогулка. Ни непривычные условия, ни один из сильнейших искателей страны как будто не беспокоили его. Он просто лез вниз. Наконец Сергей догадался активировать ауру. На этот раз электрическую, и паутина на его теле действительно стала распадаться на части. А затем и сам Титов упал на колени и заорал от боли. «Видишь», — заявил Влад. Это из-за того, что паутина теперь стала частью его. Уничтожая ее, он уничтожает и себя. — Нева. Титов расширил глаза, сплюнул на землю кровью. — Невозможно! Что ты сделал? Как? Кажется, он уже очень давно не испытывал настоящей боли. Прибавил Влад, и в его голосе звучала нотка самодовольства, что ли. Теперь он причиняет ее себе сам. Сила равна сопротивлению. «Слушай», — заговорил Олег, — «мне совершенно не жалко этого придурка, тем более он сам во всем виноват, но если ничего не сделать, Марктолус заполучит свое распоряжение паутинника ССС Ранга. Никто из нас не сможет его уничтожить. Ты видел, на что он способен в бою, и что потом...» «Во-первых, это отучит тебя от привычки лезть в ближний бой», — ответил Влад. «Уничтожить его будет возможно, хоть и с большими потерями. Другое дело, нужно ли нам сейчас еще и это? Ситуация вышла из-под контроля. И это и хорошо, и плохо». «Да что тут хорошего?» «То, что она вышла из-под контроля, не только у нас». Влад говорил ровным тоном. «Это удачный момент для реализации некоторых планов». «Я...» — Титов качнулся в стороны. «Ты...» Кажется, он был слишком растерян и дезориентирован, чтобы что-то сообразить. Тем не менее он воздел руки и громко заорав, не что-то членораздельное, а скорее подобие первобытного боевого клича, Отправил в Марктолуса огромный разряд молнии. И, к удивлению Олега, это сработало. Молнии ударили прямо в паука и отбросили его назад, в стену черной цитадели. Титов, конечно, был идиотом, но драться умел, да и превозмогать боль тоже. Сопротивляешься, тихо и злобно констатировал паук, поднимаясь на ноги. И в этот момент в него ударили разрядом во второй раз. Марк Толус не стал снова тратить время на слова. Он витиевато выругался и отправил в Титова магическую волну, сбивая его с ног. И когда тот рухнул, почти молниеносно забрался по стене обратно и скрылся внутри башни. Титов, пошатываясь, поднялся. Руки его почернели от копоти или обгорели. Кажется, атакуя паука электричеством, победитель испытывал всю ту же сильную боль и, по сути, сжигал себе руки. К тому же, он был покрыт ссадинами, шрамами и царапинами, не очень глубокими. То, что измололо трупы паутинников в кровавый фарш, его лишь немного задело. И все-таки это было непривычно для искателя. «Вот же!» — простонал Титов, хватаясь за голову. — Я его недооценил! — Первые разумные слова, — согласился Влад, глядя, как Титов усаживается обратно в свою навороченную тачку. — Но они не помогут. — Как скоро он подчинится Марктолусу? — обеспокоенно спросил Олег. — Сколько у нас времени? — Сложно сказать. — Я не изучал паутину так подробно. Может час, может день, а может два-три дня. Внутренняя сила Титова велика. Сначала он будет действовать как обычно. Потом его силы хватит только на то, чтобы сдерживать в себе паутинника, как это делал Святогор перед смертью. А затем он станет им окончательно. «Если мы не прикончим его заранее», — согласился Олег.